Муниципальная компания. Примечание. Подготовка к выборам в районные думы Петрограда началась в апреле 1917 года. Правда, Петроградский и районные комитеты большевистской партии призвали рабочих и солдат принять активное участие в выборах и голосовать за списки большевиков. 10 мая 1917 года состоялось заседание Петроградского комитета РСДРПб с участием Иосифа Виссарионовича Сталина, на котором были заслушаны доклады общегородской и районных комиссий о ходе муниципальной кампании. Выборы в районные думы Петрограда происходили с 27 мая по 5 июня 1917 года. Результатом выборов Сталин посвятил статью к итогам муниципальных выборов в Петрограде. Смотрите настоящий том, страница 91. Приближаются выборы в районные думы. Списки кандидатов приняты и опубликованы. Избирательная кампания идёт полным ходом. Выставляют списки самые разнообразные партии: действительные и мнимые, старые и новые, спечённые, серьёзные и игрушечные. Наряду с партией каде, партия честности, отчётности и справедливости, наряду с единством и бундом, партия несколько левее каде, наряду с меньшевиками и эсэрами-оборонцами, всякие непартийные и надпартийные группы. Пестрота и причудливость флагов невообразимая. Уже первые предвыборные собрания показывают, что гвоздьом кампании является не муниципальная реформа сама по себе, а общее политическое положение страны. Муниципальная реформа лишь канва, по которой естественно развёртываются основные политические платформы. Оно и понятно. Теперь, когда война поставила страну перед пропастью разрухи, когда интересы большинства населения требуют революционного вмешательства во всю хозяйственную жизнь страны, а временное правительство явно не способно вывести страну из тупика, Все какие местные вопросы, в том числе и муниципальные, могут быть поняты и разрешены лишь в неразрывной связи с общими вопросами о войне и мире, о революции и контрреволюции. Без такой связи с общей политикой муниципальная компания выродилась бы в пустую болтовню о лужиней умывальников и устройстве хороших уборных. Смотрите платформу оборонцев меньшевиков. Поэтому сквозь пёструю картину многочисленных партийных флагов неминуемо будут пробиваться в ходе кампании две основные политические линии: линия дальнейшего развития революции и линия контрреволюции. Чем сильнее будет компания, тем острее станет партийная критика. Тем резче будут выделяться эти две линии. Тем невыносимее станет положение промежуточной групп, старающихся примирить непримиримое. Тем яснее станет для всех, что сидящие между революцией и контрреволюцией оборонцы из меньшевиков и народников фактически тормозят революцию, облегчая дело контрреволюции. Партия народной свободы С огня свержения царизма правые партии разбрелись. Объясняется это тем, что существование их в старом виде стало невыгодным. Куда же они ушли? Они собрались вокруг партии так называемой Народной свободы, вокруг партии Милюкова и компании. Партия Милюкова теперь самая правая партия. Это факт, против которого не спорят. И именно поэтому эта партия является теперь центром стягивания контрреволюционных сил. Партия Милюкова за обуздание крестьян, ибо она за подавление аграрного движения. Партия Милюкова за обуздание рабочих, ибо она против чрезмерных требований рабочих, причём все их серьёзные требования объявляет она чрезмерными. Партия Милюкова за обуздание солдат, ибо она за железную дисциплину, то есть за восстановление господства командного состава над солдатами. партия Милюкова за грабительскую войну, поставившую страну перед разрухой и разорением. Партия Милюкова за решительные меры против революции, она решительно против народной свободы, хотя и именует себя партией народной свободы. Можно ли надеяться, что такая партия обновит хозяйство города в интересах беднейших слоёв населения? Можно ли доверить ей судьбу города? Никогда, ни в коем случае. Наш пароль никакого доверия партии Милюкова, ни одного голоса партии Народной свободы. Российская социал-демократическая рабочая партия, большевики. Наша партия прямая противоположность партии каде. Кадеты партия контрреволюционных буржуа и помещиков. Наша партия партия революционных рабочих города и деревни. Это две непримиримые партии. Победа одной означает поражение другой. Наши требования известны, наш путь ясен. Мы против нынешней войны, потому что она есть война грабительская, захватническая. Мы за мир, мир общий и демократический, потому что такой мир самый верный выход из хозяйственной и продовольственной разрухи. Жалуются на недостаток хлеба в городах, но хлеба нет потому, что посевная площадь сократилась из-за недостатка рабочих сил, угнанных на войну. Хлеба нет потому, что даже имеющиеся запасы не на чем привести, так как железные дороги заняты обслуживанием войны. Прекратите войну, и хлеб будет. Жалуются на недостаток товаров в деревне. Но товара не стало, потому что большая часть фабрик и заводов обслуживает войну. Прекратите войну, и товар будет. Мы против нынешнего правительства, потому что оно, призывая к наступлению, оттягивает войну, обостряя разруху и голод. Мы против нынешнего правительства, потому что оно, охраняя барыши капиталистов, срывает дело революционного вмешательства рабочих в хозяйственную жизнь страны. Мы против нынешнего правительства, потому что оно, мешая крестьянским комитетам распоряжаться помещичьей землёй, срывает дело освобождения деревни от помещичьей власти. Мы против нынешнего правительства, потому что оно, начав дело с вывода революционных войск из Петрограда, и перейдя теперь к выводу революционных рабочих, разгрузка Петрограда обрекает революцию на бессилие. Мы против нынешнего правительства, потому что оно вообще не способно вывести страну из кризиса. Мы за то, чтобы вся власть была передана в руки революционных рабочих, солдат и крестьян. только такая власть способна положить конец затянувшейся грабительской войне только такая власть способна наложить руку на барыши капиталистов и помещиков для того чтобы двинуть вперёд революцию и уберечь страну от полной разрухи наконец мы против восстановления полиции старой ненавистной полиции оторванной от народа и подчинённой назначенным сверху чинам Мы за всеобщую, выборную и сменяемую милицию, ибо только такая милиция может быть оплотом народных интересов. Таковы наши ближайшие требования. Мы утверждаем, что без осуществления этих требований, без борьбы за эти требования, немыслима ни одна серьёзная муниципальная реформа, никакая демократизация городского хозяйства. Кто хочет обеспечить население хлебом, кто хочет уничтожить жилищный кризис, кто хочет возложить городские налоги только на богатых, кто добивается того, чтобы все эти реформы осуществились на деле, а не на словах только, тот должен голосовать за тех, кто против захватнической войны, против правительства помещиков и капиталистов, против восстановления полиции, за демократический мир. за переход власти в руки самого народа, за всенародную милицию, за действительную демократизацию городского хозяйства. Без этих условий коренная муниципальная реформа звук пустой. Блок оборонцев между КД и нашей партией стоит ряд промежуточных групп, колеблющихся от революции к контрреволюции. Таковы: Единство, Бунт, Оборонцы из меньшевиков и эсеров, Трудовики, Народные социалисты. Примечание. Трудовики или трудовая группа, группа мелкобуржуазных демократов, образовалась в апреле 1906 года из крестьянских депутатов Первой Государственной Думы. В 1917 году Трудовики слились с Народно-социалистической партией. Народные социалисты (НС). Мелкобуржуазная организация образовалась в 1906 году, выделившись из правого крыла эсеров. НСы выдвигали политические требования, не выходящие из рамок конституционной монархии. Ленин называл их социал-кадеттами и эсеровскими меньшевиками. После февральской революции 1917 года партия НСов среди других мелкобуржуазных социалистических партий заняла одну из самых правых позиций. После Октябрьской революции эны участвовали в контрреволюционных организациях, выступая в некоторых районах отдельно, в других блокируются они между собой, выставляя общий список против кого блокируются? На словах против КАД, но так ли на самом деле? Прежде всего бросается в глаза полная беспринципность их блока. Что общего, например, между радикально буржуазной группой трудовиков и группой меньшевиков-оборонцев, считающих себя марксистами и социалистами? С каких пор трудовики, проповедующие войну до победы, стали соратниками меньшевиков и бундовцев, именующих себя неприемлющими войну цемирвальдистами? А единство Плеханова, того самого Плеханова, который еще в эпоху царизма, свернув знамя интернационала, определенно стал под чужое знамя, под желтое знамя империализма. Что общего между этим завзятым шовинистом и, скажем, циммервальдистом Церетелли, почетным председателем оборонческой меньшевистской конференции? Давно ли Плеханов призывал к поддержке царского правительства в войне с Германией, а циммервальдист Церетелли громил за это шовиниста Плеханова? Война между Единством и Рабочей газетой в разгаре, а эти господа, делая вид, что ничего не замечают, уже открывают Британию. Примечание. Рабочая газета, центральный орган партии меньшевиков, издавалась в Петрограде с 7 марта 1917 года. Вскоре после Октябрьской революции газета была закрыта. Неправда ли, из таких разношёрстных элементов мог составиться лишь случайный и беспринципный блок. Не принцип, а вояжен провала руководила ими при образовании блока. Далее бросается в глаза тот факт, что в двух районах, в Казанском и Спасском, смотрите списки кандидатов. Единство, Бунты обороны из меньшевиков и эсеров не выставляют своих списков, а Районный совет рабочих и солдатских депутатов в тех же районах и только в тех выставляет свой список вопреки постановлению исполнительного комитета. Очевидно, наших рабрые блокисты, боясь провалиться на выборах, предпочли спрятаться за спиной районного совета, решив использовать авторитет последнего. Забавно, что у этих благородных джентльменов, кичающихся своей ответственностью, не хватило мужества выступить с открытым забралом. Они предпочли трусливо уклониться от ответственности. Что же всё-таки объединило в блок все эти разношёрстные группы? а то, что они одинаково неуверенно, но неотступно плетутся по стопам кадетов, что они одинаково определённо недолюбливают нашу партию. Все они, как и кадеты, за войну, но не для захватов, боже упаси, а для мира без аннексий и контрибуций. Война для мира. Все они, как и кадеты, за железную дисциплину, но не для обуздания солдат, конечно, нет, а в интересах самих же солдат. Все они как и кадеты за наступление, но не в интересах англо-французских банкиров, боже упаси, а в интересах нашей молодой свободы. Все они как и кадеты против анархических поползновений рабочих захватить фабрики и заводы. Смотрите рабочую газету за 21 мая. Но не в интересах капиталистов, какие ужасы, а для того, чтобы не отпугнуть капиталистов от революции, то есть в интересах революции. Вообще, все они за революцию, но по стольку, по стольку, поскольку она не страшна для капиталистов и помещиков, поскольку она не идёт вразрез с интересами последних. Короче, все они за те же практические шаги, что и кадеты, но с оговорочками да прибауточками о свободе, революции и прочем. И так как слова и прибауточки остаются всё же словами, то выходит, что на деле они ведут ту же кадетскую линию. фразы о свободе и социализме лишь прикрывают их кадетскую сущность. И именно поэтому их блок направлен не против контрреволюционных кадетов, а против революционных рабочих, против блока нашей партии с Межрайонкой и революционными меньшевиками. Примечание. Межрайонка Межрайонная организация объединённых социал-демократов возникла в Петербурге в 1913 году. В неё входили троцкисты, меньшевики и часть бывших большевиков, отколовшихся от партии. Во время Первой мировой войны межрайонцы занимали центристскую позицию и вели борьбу против большевиков. В 1917 году межрайонцы заявили о своем согласии с линией большевистской партии. Поэтому на выборах в районные думы в Петрограде в мае 1917 года большевики выступали в блоке с межрайонцами. На шестом съезде РСД РПБ межрайонцы были приняты в партию. Часть межрайонцев во главе с Троцким впоследствии оказались врагами народа. Можно ли после всего сказанного рассчитывать, что эти почти кадетские джентльмены способны обновить и перестроить расстроенное городское хозяйство? Как можно им доверить судьбу беднейших слоёв населения, когда они ежечасно попирают интересы этого населения, поддерживая грабительскую войну и правительства капиталистов и помещиков? Для того, чтобы демократизировать городское хозяйство, обеспечить население продовольствием и жилищем, освободить бедноту от городских налогов и переложить всё налоговое бремя на имущих, для этого необходимо порвать с политикой соглашений, положив руку на барыши капиталистов и домовладельцев. Разве не ясно, что умеренные джентльмены из оборонческого блока, боящиеся рассердить буржуазию, не способны на такие революционные шаги? В нынешней Петроградской думе имеется так называемая социалистическая муниципальная группа, состоящая главным образом из оборонцев эсеров и меньшевиков. Она выделила из своей среды финансовую комиссию для разработки немедленных мер оздоровления городского хозяйства. И что же? Эти обновители нашли, что для демократизации городского хозяйства необходимо: первое увеличить плату за воду, второе увеличить проездную плату по трамваям. По вопросу же о взымании платы с солдат за пользование трамваем, решено снестись с Советом рабочих и солдатских депутатов. Смотрите «Новую жизнь», 26-й номер. У членов комиссии, очевидно, была идея взыскать плату от солдат, но не решились это сделать без согласия солдат. Примечание. «Новая жизнь». Меньшевистская газета выходила в Петрограде с апреля 1917 года. Вокруг неё сплотились меньшевики, мартовцы и одиночки-интеллигенты полуменьшевистского толка. Группа Новой жизни постоянно колебалась между соглашателями и большевиками. После июльских дней члены группы участвовали в объединительном съезде вместе с меньшевиками-оборонцами. После Октябрьской революции группа, за исключением нескольких человек, примкнувших к большевикам, заняла враждебную позицию по отношению к советской власти. Газета Новая жизнь была закрыта летом 1918 года. Вместо того, чтобы уничтожить налоги на бедноту, почтенные члены комиссии решили увеличить их, не пожалев даже солдат. Таковы образцы муниципальной практики оборонцев из эсеров и меньшевиков. Не правда ли? Пышные фразы и широковещательные муниципальные платформы прикрывают жалкую муниципальную практику оборонцев. Так было, так будет. И чем искуснее они прикрываются фразами о свободе и революции, тем решительнее и беспощаднее должна быть борьба с ними. Сорвать социалистическую маску с оборонческого блока, выставить на свет его буржуазно-кадетскую сущность такова одна из очередных задач текущей кампании. Никакой поддержки оборонческому блоку, никакого доверия господам из блока. Рабочие должны понять, что кто не за них, тот против них. что оборонческий блок не за них, следовательно, против них. Беспартийные. Из всех буржуазных групп выставивших собственные списки кандидатов, наиболее неопределённое положение занимают беспартийные группы. Их немало этих беспартийных групп, их целая куча, почти 30 штук. Кого только нет среди них. Объединённые домовые комитеты и группа служащих в воспитательных заведениях, непартийная деловая группа и группа внепартийных избирателей, группа домовой администрации и общества квартировладельцев, надпартийная республиканская группа и лига равноправия женщин, группа союза инженеров и торгово-промышленный союз, группа Честность, отчётность, справедливость и группа демократического строительства, группа Свобода и порядок и прочие группы. Такова пёстрая картина беспартийной неразберихи. Кто они, откуда они и куда держат путь? Все они буржуазные группы. Это большей частью купцы, промышленники, домовладельцы, люди свободных профессий, интеллигенты. У них нет принципиальных программ. Избиратели так и не узнают, чего собственно добиваются эти группы, приглашающие обывателей голосовать за них. У них нет муниципальных платформ. Избиратели так и не узнают, каких улучшений требуют они в области городского хозяйства, из-за чего, собственно, голосовать за них. У них нет своего прошлого, ибо их не было в прошлом. У них нет и будущего, ибо они исчезнут после выборов, как прошлогодний снег. Они возникли только в день выборов и живут только в данную минуту, пока есть выборы. Пробраться бы как-нибудь в районную думу, а потом хоть трава не расти. это боящиеся света и правды беспрограммные группы из буржуазии, старающиеся контрабандным путём протащить своих кандидатов в районные думы. Тёмны их цели, тёмен их путь. Чем оправдать существование таких групп? можно ещё понять существование беспартийных групп в прошлом, при царизме, когда партийность, левая партийность беспощадно каралась законом, когда многим приходилось выступать в качестве беспартийных для того, чтобы избежать арестов и гонений, когда беспартийность служила щитом против царских законников. Но теперь в условиях maksimumo свобод, когда каждая партия может выступать открыто и свободно, не рискуя быть привлечённой, когда партийная определённость и открытая борьба политических партий превратились в заповедь и условие политического воспитания масс, чем оправдать теперь существование беспартийных групп? Чего они боятся и от кого собственно прячут своё настоящее лицо? Нет сомнения, что многие избиратели из масс ещё не разобрались в программах политических партий, что быстрому прояснению их сознания мешают политическая косность и отсталость, завещанные царизмом. Но разве не ясно, что беспартийность и беспрограммность только закрепляют и узаконивают эту отсталость и косность? Кто решится отрицать, что открытая и честная борьба политических партий является важнейшим средством пробуждения масс и поднятия их политической активности? Ещё раз. Чего боятся беспартийные группы? Почему они не любят света и от кого, собственно, прячутся они? Где секрет? Дело в том, что при нынешних условиях в России, при быстро развивающейся революции, при максимуме свобод, когда массы растут политически не днями, а часами, откровенные выступления буржуазии становятся крайне рискованными для неё. Выступать при таких условиях с неприкрытыми буржуазными платформами это значит наверняка провалить себя в глазах масс. Единственное средство спасти положение надеть маску беспартийности и прикинуться безобидной группой вроде группы честности, отчётности и справедливости. Это очень удобно для того, чтобы ловить рыбу в мутной воде. Нет сомнения, что под флагом беспартийных списков скрываются кадетствующие и кадетаобразные буржуа, боящиеся выступить с открытым забралом, старающиеся проскочить в районные думы контрабандным путём. Характерно, что среди них нет ни одной пролетарской группы, что все эти беспартийные группы вербуются из рядов буржуазии и только из её рядов. и они без сомнения смогут завлечь в свои сети немалое количество доверчивых простаков из избирателей, если не встретят должного отпора со стороны революционных элементов. В этом весь секрет. Поэтому беспартийная опасность есть одна из самых действительных опасностей в текущей муниципальной кампании. Поэтому сорвать с этих господ маску беспартийности, заставить их показать своё настоящее лицо для того, чтобы дать массам возможность должным образом оценить их, такова одна из важнейших задач нашей кампании. Прочь маску беспартийности. Да здравствует ясность и определённость политической линии! Таков наш пароль. Товарищи, завтра выборы. Строенными рядами направляйтесь к урнам и дружно голосуйте за список большевиков! Ни одного голоса кадетам врагам русской революции. Ни одного голоса оборонцам, сторонникам соглашения с кадетами. Ни одного голоса беспартийным, скрытым друзьям ваших врагов. Правда, 63, 64 и 66 номера. 21, 24 и 26 мая 1917 года. Подпись К. Сталин.